Цирк Усов. Попаданец в Мактени. Книга 3. Глава 1. Яркое летнее полуденное солнце почти не пробивалось на узкие улицы Киренаиты. Зато тёплые лучи высушивали последствия долгих дождей, и чувствовалась давящая духота, смешанная с не очень приятными запахами. Средневекового города, что нисколько не портило настроения землянину, направляющемуся в компании своей любимой девушки к храму великого мага. Копыта их коней стучали по брусчатке почти в такт друг другу, словно бы Буцифал и Сирень, лошадь Ол и Пирон, подобно хозяевам, обрели взаимную гармонию. владевшие по поданцам радостные эмоции не помешали возникновению беспокойства и тревоги, одолевавшими его всё больше по мере приближения к цели поездки. "Джиса, всё ж ты хорошо подумала?" во второй или третий раз за сегодня спросил он. "Ты ведь многого обо мне не знаешь. Храмовый камень имел ещё и такую особенность, что вступавшие в брак Оулы в момент взаимного прикосновения к нему смешивались аурами. Это происходило всего лишь миг, но оказалось достаточным, чтобы оба одарённых узнавали о магических возможностях друг друга абсолютно всё. Менее чем через полчаса для Джисы не станет секретом десятый, высший ранг её молодого мужа Не говоря о всех его заклинаниях и ступеней постижения. "Ну что ты заладил, Ант?" притворно нахмурилась девушка. "Передумал жениться, так и скажи. То, что ты у меня полон тайны и загадок, я давно поняла. Но поняла и то, что мне никогда и ни с кем не будет так хорошо, как с тобой. А делиться секретами я ведь не заставляю". Она протянула руку, и Андрей принял её ладонь в свою. Иму тоже никто не нужен в спутнице жизни, кроме Джисы. Немчинка это почувствовал еще при первой их встрече, ирония сознания тридцати шести летнего мужчины насчет вспыхнувшей в нем юношеской страсти ни чуть возникшее чувство не охладило. Наверное, стоило погибнуть в одном мире и появиться в другом, чтобы найти вот так вот внезапно настоящую любовь. Ты прости. Покайанно опустил он голову. Я должен был тебя предупредить. Я тебя предупредил. Так не с той же раз, Ант. Народов в городе заметно прибавилось. Многие владельтелю не только сами поселились в трактирах или съёмном жилье, но нашли места и для части своих дружинников. Хотя основная часть войска командующего Динобия всё-таки встала лагерем напротив западных ворот. Несмотря на толкутню, попаданец с подругой ехали относительно свободно. Просто людины спешили прижиматься к стенам двух-трёхэтажных домов или оградам дворов, освобождая путь благородным олам. От небольшой базарной площади отходили несколько выездов. Когда будущей супруге оказались у начала торговых рядов, Джиса вынула ногу из стремления и ударила каблуком Вотфорта в спину лысого мужчины. спорищева зеленщицей о свежести её продукции. А слепсвеня, спросила она. Не видишь, кто едет? Простите, госпожа, лысый от неожиданности выронил из рук пустую картину, но поднимать её не поспешил. Правда, не увидел. Это на мне. Какая из улиц ведёт к храму? прервала мужчину Олапиран. А вон та, показал он пальцем. Видите, где птичьи клетки? А в указанном направлении вдруг раздались крики. Толпа покупателей изивак отхлынула в стороны, представив на всеобщее обозрение упавшего в грязь крупного мужчину с ножом в животе. Убили! тонким противным голосом завопила какая-то тётка. Её крик подхватили товарки, и словно бы из-под земли появились двое стражников. принявшихся древками копий разгонять людей оказывать помощь умирающему никто не поспешил хотя у кого-нибудь из окружающих наверняка имелись при себе лечебные амулеты поехали джиса первой направилась к указанной улочке тут в последние дни в трактире слышала пока ты отсутствовал такие убийства не редкость местные крысы между собой отношения выясняют По западных ворот с десяток поддонков уже на кольях и виселицах подохли, а всё не угомоняется, дерит что-то. Причину возникновения криминальных разборок Немченко знал лучше всех. Именно он присвоил себе Воровской общак и убил главного авторитета, что не могло не вызвать борьбу за освободившиеся после смерти Смельчака места. Понятно, объяснять от своей невесты землянин не стал. Ей ни к чему такие подробности. "Ну-ка, отошли все отсюда", скомандовал старший стражник. "Вы двое", махнул он рабам-уборщикам. "Берите тело. Оно ещё живое", пролепетал оборванный босой парень с большим ржавым металлическим ободом на худой шее. Мне повторить, разозлился городской воjak, но тут же увидел подъехавших Андрея и Джису. Уведите господа, Маги. Он ушел с проезда. Вот посмотреть, еще одного воровского воjaka зарезали. По примеру своей подруги попаданец не стал обращать внимания на слова стражника, молча проехав мимо, лишь небрежно кивнув. Я ведь тоже не все тебе сказала, решила по откровению Чиджиса. Её лошадь громким всхрапом напугала шедшую впереди с ведёрком рыбы седую старушку, едва не упавшую при попытке быстро освободить проезд. Весь внимание, улыбкой и прикосновением к плечу любимой девушки Андрей показал, что шутит и может обойтись без её откровений. Отец, мама, они будут очень на меня злы. Так мы ведь уже про это говорили. Да, только не выяснили, чем это обернется. Я останусь безприданного. Ант, дорогой, ты берешь в жены бедную девушку, если не считать небольшого имения возле столицы. От бабушки мне досталось, там и сотни крепостных не наберется. Доходов с него мне даже на обучение и проживание вдали и не хватало. Сам что ли не заработаем? Отмахнулся немчинка. И вообще, предоставь добычу денег мне. Достаточно того, что на тебя ляжет строительство замка и ведение хозяйства на твои хрупкие плечи. Кажется, мы прибыли. Храм великого мага в Керинайте отличался от Нагобинского только разов в три меньшими размерами, а в остальном тот же каменный куб, накрытый пирамидальной крышей. Проживший халустиком до тридцати шести лет в родном мире и до восемнадцати в этом. Немченко остро чувствовал всю торжественность момента. Вы резко контрастировавшего с обыденностью происходящего. Ни тебе фаты и белого платья на невесте, ни свидетелей, ни шаферов, ни приглашённых родных и друзей, ни украшенного лентами и кольцами транспорта, да и сам жених без костюма и галстука. Предстоящий ритуал бракосочетания Андрей неплохо знал. Вид в позднем детстве присутствовал на свадьбе одного из соседних владельтелей и никаких сложностей не ожидал. Могу вам чем-нибудь услужить, Олай? Молодой полноватый жрец поспешил к благородным гостям, и два они вошли внутрь храма. Уличная духота здесь сменилась на приятную прохладу. Большая толщина каменных стен и высокие своды спасали от солнца и жары. Да можешь. Андрей, похолодне и будто бы легушачья лапка в руке подруги, понял, что Джиса тоже сильно волнуется, хотя внешнее выражение лица ничуть не изменилось. Нам нужен соединитель судеб. Так в Гертале назывался ритуальный ножик, сделанный в виде полумесяца из золотого сплава. Считалось, что соединители благословлены самим великим магом Но так это или нет, никто не мог ни доказательств предоставить, ни опровергнуть. Жрец улыбнулся и, получив мешочек с десятком оборов серебром, удалился выполнять пожелания благородных гостей. Кроме трёх жрецов, в зале присутствовали и несколько простолюдинов, о чём-то молчаливо молившихся единственному покровителю этого мира. Храмовый камень, кусок хрусталя размером с голову быка, выдвинился на невысоком гранитном постаменте возле дальней от входа стены. "Нам не нужно здесь стоять", чуть охрипшим голосом произнесла Джикса. К постаменту они подошли одновременно, свернувшись в сопровождении юноши-служки и жрецом. Парнишка держал на вытянутых руках кусок красной ткани с соединителем судеб. передав нужечек, служитель храма с помощником молча поклонились и отошли в темноту ближайшей ниши. На этом их участие в обряде закончилось. Дальше Олом предстояло делать всё самим. Андрей золотым полумесяцем осторожно порезал до крови ладонь любимой девушки ближе к запястью, затем она сделала ему то же самое, после чего оба прикоснулись ранами к хрусталю. Погружение в слой сумрака у землянина произошло без каких-либо усилий. Стихия встретила его тревожным мельтешением переых сгустков, и она была в своём царстве, не одна. Вокруг, снизу и сверху, попаданец почувствовал давящую тяжесть камня и земли, словно мифическим Атлантом, державшим на своих плечах небосвод. Немченко пришлось принять на себя груз чужой стихии, не враждебной, нет, скорее в данный момент любопытной. Наверное, Джиси сейчас приходилось переживать похожее знакомство с магией её жениха. Пелена сумрака сгустилась и обволокла Андрея, давая понять гостям из земли, что своего верного adepta тень никому в обиду не даст. Чувство тероси исчезло. Попаданец под друга стихии остались, как обычно, наедине, и тут же его выдавило в реальность. Джиса повисло у него на шее. "Я раньше в такое не верила", прошептала она. Немченко и сам не ожидал произошедшего с ней. Случаи, когда при соединении в брачный союз жениха или невеста повышали магический ранг, являлись крайне редкими. Но с молодой супругой поподанца случилось именно это. Олрей стала одарённой шестого ранга. А мне вот великий маг ничего не подарил, так же тихо пожаловался он, крепко прижимая к себе жену. "Куда тебе больше-то?" беззвучно засмеялась девушка, теперь уже знавшая, за одарённого какой мощи она вышла замуж. Почему-то любимых женщин в Гертале на руках не носили. Однако землянин не мог отказать себе в таком удовольствии. Вернув женицу соединитель судеб, он подхватил охнувшую от неожиданности супругу и под любопытными взглядами присутствующих в молельном зале вынес её из храма. Яркое солнце ударило по глазам, и Андрей зажмурился. Именно в этот момент к нему полностью пришло осознание его изменившегося семейного положения. каково быть главой семьи землянин это вскоре узнает по личному опыту а пока он начал делать на этом пути первые шаги с ценной ношей на руках по направлению к оновези где чем-то недовольный буцефал повернулся крупом к сирени ты рада зачем спрашиваешь жена ответила поцелуем отпусти уже пялится на нас ну и пусть смотрят андрей всё же поставил джису на ноги обернись Вы видишь главных зрителей. На храмовую площадь въехала группа из четырёх всадников. Одного попаданец сразу же признал. Десятник Фрайс Рантин, мастер меча, давший когда-то Немченко нож-пропуск к наставнику Порсперу. С парой дружинников сопровождал бледного сухощавого парня, сильно похожего лицом на Джису. Насколько разовощёкий, веселый Тимг Ол Эссом своим внешним видом не соответствовал стихии смерти, настолько же и Генд Ол Пирон, землянин сразу понял, кого сейчас видит, не походил на мага жизни. Шурин Андрея больше напоминал прозектора, только что завершившего вскрытие очередного трупа. Братик, удивилась Ол Эрей. Он же сегодня собирался на охоту с друзьями. Наследник семьи Пирнов оказался не меньше озадачен встречей с сестрой, вышедшей из храма с неизвестным молодым олом. Что тебе понадобилось в храме Джиса, спросил он, подъезжая и сухо кивнув землянину, находившемуся справа от гентта Фрайсрантин, был как всегда невозмутим. И по его виду сложно было понять, признал ли он в спутнике госпожи его дорожного приятеля Анда. А зачем благородные вы сюда ходят? Любимая девушка Землянина вспархнула в сидло сирени. Я вышла замуж, гент. Это мой супруг, представила она. Ант, он Рей. А это мой брат. Ну я тебе про него много рассказывала. И только хорошее, невозмутимо подтвердил немченко. На выражение лиц Ола Пирона и его сопровождающих было любо дорого посмотреть. Генс с дружинниками переводили взгляды то на Андрея, то на Джису и не знали, пошутила ли она или говорила всерьез. Это не может быть! Наконец воскликнул Шурин Землянина. Тем не менее так и есть. Супруга подъехала к брату чуть ближе. Да ладно, Ген, скажи, что ты рад. Сам ведь не хотел, чтобы я вышла замуж за Мина Олмина. Как видишь, теперь мне повстречался самый лучший мужчина на свете и согласился взять меня в жены. У Лапирана последние слова сестры явно вызвали сомнения, но растерянность помешала ему их высказать. А дальше уже Джиса взяла нить разговора в свои руки, начав расспрашивать брата о причинах его приезда в город. Сведения, доставленные Андом Оурэем из очередного рейда, вновь вызвали изменения военных планов долеорцев. Суть того, что в ближайшие часы огласит командующий Олманл, Немченко примерно представлял: глупо было бы не воспользоваться намерением северян совершить кавалерийскую вылазку к Вьялме, крупному поселению, расположенному в десятки миль на северо-запад от Киренаита. поймать врага, зная его планы в ловушку, труда особого не составит. Каким именно образом это будет сделано, владельцы, имеющие богатый опыт войн и стражей, наверняка придумают. Хвастаться перед родственником своим знанием событий и той ролью, которую он сыграл, запустив их маховик. Землянин не захотел Молодожонам предстояла первая брачная ночь, которая, скорее всего, начнётся после полудня в трактирной мыльне. И военно-организационные дела сегодня могут обойтись без участия Читы Олофреев. Так думал Андрей, и так же, судя по всему, считала его красавица жена. Расставание с пиренцами вышло весьма скомканным. Часы на ратуше пробили одиннадцать раз, напомнив Генту, что Диноби Олманел уже ждет командиров дружины и задерживаться не следует. Кажется, взять ему не очень понравился, сделал вывод Немченко, глядя вслед отъехавшему Шурину. Ты ведь не на нем женился, Джиса хихикнула, мотнув собранными в хвост волосами. Жаль, он не знает, что мой муж маг десятого ранга. Но да уж твоей материю не могла быть простолюдинка. Я бы больше поверила во внебрачного сына королевы. Верюешь, императрицы? Серьёзно? Эх, куда подевались твоя ирония и критический взгляд? Пошутить нельзя. После сегодняшних подарков от великого мага шестого ранга и сразу двух новых заклинаний по неволе станешь серьёзно воспринимать твои слова. Мне надо время прийти в себя. Только недолго. Мы ведь хотели отдохнуть, а не заниматься самокопаниями. Утром они проснулись поздно. Андрей первым. Он посмотрел на Макушку, уткнувшуюся ему носиком в грудь Джикси, и аккуратно погладил её по спину. Олрей тут же подняла голову и открыла ещё сонные глаза. Ох, как же не хочется вставать. Она перевернулась на спину и потянулась. А придётся. Заехавший в трактир после совещания у командующего агент сообщил, что днём 2/3 войска владейтелей и пиранов в том числе отправятся к Виалме, чтобы выгнав из поселения жителей и вместо них встретить кавалерию северян. Остальным дружинникам наряду с нагабинской конницей надлежало спустя 3 дня перекрыть тракт. идущий с запада на восток, чтобы отрезать ниторским и эримштарским сотням или тому, что от них останется после боя с превосходящими силами дэлёрцев, путь возвращения к основным силам. Получается, что молодой чите Олрев предстоит расставание, какого бы надеялись ни долгое. Служанка и маленький слуга Джисы дождались пробуждения хозяйки за дверью И вились, едва заслышав звук ее голоса. Вода уже остыла, поросенок ты глупый! Ола ругала мальчишку, но тот и ухом не вел. Беги на кухню за кипятком, разбавишь. А Ант, вставай, лише бока. Завтракали они в номере. Хотелось перед расставанием побыть наедине. Финансовое образование, как ни одно другое, подвигало к тому, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Андрей передал молодой жене один из двух захваченных векселей имперского банка напредивителя. Каким образом он стал обладателем приличных сумм, Джиса не спрашивала, но Немчинко сам ей рассказал. Хозяйству им теперь предстоит вести сообща, так что таиться друг от друга в вопросах доходов и расходов смысла никакого не было. На счет чертежей нашего замка я подумаю, пообещала Оларей супругу. выбирая ценную бумагу в сумку. Посмотрим ещё, насколько хватит моих родителей обижаться на меня. Мама-то быстро забудет обиду, с папой сложнее. Береги себя. Джезо поцеловал мужа на прощание. Ты тоже, дёрнув шутливо мальчишку-рабазауха, Андрей вышел из номера и сбежал вниз. Буцифал, уже оседланный, ждал своего седака перед крыльцом. Доехав до лагеря, не сворачивая к авангардной сотне, Немченко сразу направился к полковнику, где застал двух других командиров кавалерийских подразделений. Ант Фроннлмейс благожелательно улыбнулся землянину. Я уже хотел за тобой посылать. Садись, показал он на скамью. Расскажу, что нам надлежит делать в ближайшие дни.